Распустить в уксусе жемчужину, Добавить толченого зуба дракона, Принимать на ночь и утром. Мумию в порошке и корень мандрагоры В теплом вине в полдень и вечером. Не есть пудингов с и свининой, Не надевать алых платьев, До новолуния носить под сорочкой крылышко летучей мыши и высушенную жабу. И еще, пожалуй, палец повешенного. «Ни за что до свете!» Мелисента отчаянно замотала головой и топнула ножкой. Медик снисходительно улыбнулся. «Хорошо, можно обойтись без пальца, но с принимайте». — За этим присмотрим мы, — сказал король. — Ступай, магистр Джарви, прими нашу благодарность. Он помахал рукой, потом повернулся к дочери. — Мелисента, отсюда не на шаг. — А отец, я буду сидеть в заперти? — Вот именно, в заперти. — Леди не нет. Благородная Элисон, извольте позаботиться об этом, или вам не сдобровать, чтобы отсюда не на шаг и чтобы никаких глупостей. А карлик грубит не сойти мне с этого места. Валяется пьяный где-нибудь в замке. Если он вернется сюда, отправьте его ко мне немедленно. Мелисента была в отчаянии. Но магистр Мальгрим поклялся, что может послать Грумита из всамделишной жизни туда, где Сэм. Король-миллиот двинулся было к двери, но тут повернулся и погрозил дочери пальцем. Мальгрим, шарлатан!» «Грумит, жалкий пьянчушка, бессловесная тварь!» «Ты, вздорная, больная девчонка, у тебя воспалены мозги!» «Твой Сэм, миф, легенда, персонажи сказки, романтические бредни!» — Наши повеления вам известны. Всем вам. Извольте подчиняться. Доставайте-ка свои иглы и нитки. Мы заняты делом. И вы должны заниматься делом. Делом, делом, делом, делом. Он отворил дверь и крикнул. — Отставить трубы, отставить! Нагремелись нынче утром, хватит. И он исчез.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 Она глядела в синее и золотое утро, Которое обещало так много, А не принесло ничего, Кроме порошка из мубии, Мандрагорового корня и прочей мерзости. — Что с вами, Мелисента, дорогая? — сказала Элисон. Голос Мелисенты звучал слабо, едва слышно. — Я полюбила Сэма И не знаю, где он кто он, когда он, и теперь больше не верю, что Грумец сможет его найти. Она расплакалась и выбежала из залы. Нинет и Элисон взглянули друг на дружку. Губы их шептали. «Бедняжка Мелисента!» А глаза блестели от удовольствия. Внизу у винтовой лестницы с шумом захлопнулась тяжелая дверь.